Глава 15. «Итак, ребята, на сегодня достаточно. Давайте собираться», — сказал Дук, когда Сесили в третий раз без происшествий спустилась со стены. Она сняла каску. Намокшие от пота волосы прилипли к лбу. Сесили перчаткой вытерла лицо и упаковала все в рюкзак. Плечо болело от удара. Однако девушка стиснула зубы, и ускорила шаг, чтобы догнать Элис и Дуга, которые уже спускались к базовому лагерю. Под ботинками скрипел снег, и Элис обернулась на звук. «У тебя сегодня отлично получилось. Я знаю, что у тебя было мало возможностей подниматься по льду». «Спасибо. К концу я чувствовала себя уверенно. Мой первый промах был немного рискованным. Дуг, подожди секунду». Тот продолжал идти впереди них, и даже не повернул головы, когда Сесили позвала его. «Он в плохом настроении», — пояснила Элис. Сесили расстроилась. «Кажется, вчера я разозлила его». Элис пожала плечами. «Всем известно, что на горе он превращается в сварливого старикана. Повсюду видит опасности. Всегда сторожей, всегда хмурый. Ты часто поднималась с ним?» «Нет, я была в других базовых лагерях». Например, пару месяцев назад на Броудпик я была в лагере высотного экстрима. Дук и Чарльз, естественно, тоже были на горе. Я удивилась, когда Чарльз сказал мне, что собирает команду для своего финального восхождения. Я не планировала в этом сезоне идти на еще один восьмитысячник, но когда он заговорил об этом, подумала, а почему бы нет? Сесили подергала себя за косичку. А я и не знала, что ты поднималась с высотным экстримом. Тогда ты должна знать Дарио Треверса. Элис внимательно посмотрела на нее. А что? Я надеюсь получить у него интервью. В моих материалах его имя возникает довольно часто. Элис помолчала, потом кивнула. Да, я его знаю. Он был руководителем группы на Пик. Могу вас познакомить. Это было бы здорово. Сесили посмотрела в спину дуга, который все быстрее удалялся от них. Немного странно постоянно демонстрировать неудовольствие, когда зарабатываешь на жизнь сопровождением клиентов. Элис, ничего не сказав, достала из нагрудного кармана губную помаду и с помощью маленького зеркальца на обратной стороне чехла для телефона подкрасила губы ярко-красным. Именно это качество всегда восхищало Сесили, еще когда она следила за ней через Инстаграм. У Элис не было надобности меняться, чтобы ее воспринимали всерьез. Она не видела смысла принижать себя или умолять свою женственность, чтобы снискать уважение мужской части альпинистского сообщества, а вошла в это сообщество такой, какая есть, с губной помадой и прочими элементами макияжа. Ее достижения говорили сами за себя. На больших высотах она обладала большей выдержкой, большей выносливостью и большим объемом легких, чем крупные мужчины, причем не просто мужчины, а спортсмены, предпочитала не пользоваться дополнительным кислородом. И это вызывало уважение то, что свой выбор она делала в макияже с губной помадой идеально заплетенной косой. В общем, в этом была вся Элис. И она была на пороге того, чтобы изменить предвзятое представление об альпинистках, о молодых женщинах, которые до предела мобилизуют свои возможности и возможности своего организма. Сессили и сама была частью этих молодых женщин, и даже не женщин, а целой волны молодых людей, которым, по сути, нечего делать высоко в горах. Они были новичками в альпинизме и хотели попробовать на вкус разряженный воздух на высоте 8 тысяч метров, туристами в зоне смерти, полностью зависимыми от шерпов. В последнее время восхождение на высокие горы стало более доступным, так как появилось более современное оборудование, а стандарты безопасности ужесточились. Почему альпинизм должен быть прерогативой спортивной элиты, если такая возможность имеется у всех? Сопровождение – один из немногих способов заработать себе на жизнь в горах. Судя по тому, что я слышала, ДУК – очень хороший проводник. Я не беру умение общаться с людьми. Не знаю, почему он ушел из высотного экстрима. Все это было сделано шито-крыто. Но когда Чарльз заявил, что собирается подключить к обеспечению своей миссии новую компанию Дуга, очень многие, думаю, удивились. Сесили мысленно подметила любопытное выражение, которое использовала Элис. «Шито-крыто». Создавалось впечатление, что история гораздо глубже. Тому, что Чарльз не выбрал признанную компанию? Именно. Но я думаю, Чарльз поступил хорошо. Наняв Дуга для обеспечения логистики миссии, он тем самым дал ему возможность заработать и не переживать из-за клиентов. После того, как от Дуга ушла жена, горы — это все, что у него осталось. Он был женат? Ага, и у него, кажется, есть ребенок. Но он редко с ними видится. Типичный горец. Проводил на вершинах больше времени, чем дома. Но он один из лучших проводников. Когда они шли через заволуненное поле, расположенное близко к базовому лагерю, из-за облаков выглянуло солнце. Элис остановилась, чтобы завязать распустившийся шнурок на ботинке. Из расстегнутого ворота куртки выскользнул кулон. «Ой, какая красота!» сказала Сесили. «Это?» Элис поддела кулон ладонью, чтобы Сесили могла рассмотреть его. Он был сделан из люцита и выглядел как массивный старомодный фотоаппарат заднюю поверхность которого украшала россыпь крохотных звездочек Люцит — прозрачный или полупрозрачный пластик, созданный в 1928 году. Подарок папы. Заказал специально для меня. Спереди это фотоаппарат, потому что это моя работа, а сзади звездочки образуют силуэт горы. Она подмигнула и убрала кулон в ворот, затем сняла резинку с волос, Потрясла головой и передала Сесиле тонкий черный прямоугольник. «Кстати, сфотографируй меня. Это фотик общения будущего? Я видела такую у Зака». «Да, Зак попросил меня протестировать его для компании. Крутая штучка». Легко, как по лестнице, блогер залезла на огромный валун и встала так, чтобы на заднем фоне была стена, на которой они тренировались. Сесили снимала ее с разных ракурсов. «Спасибо. Это для соцсетей». Элис спрыгнула на землю. «Надеюсь, хотя бы один получился хорошо. Не сомневаюсь в этом. Я тебя отмечу. Я не сильно разбираюсь в соцсетях». Сесель улыбнулась. «Но твой блог просто потрясающий. Приятно видеть, как женщина надирает задницу мужикам. Я бы с радостью взяла у тебя интервью. Давай, когда вернемся в базовый лагерь, если у тебя будет настроение». Бенсюр. Элис убрала фотоаппарат, и они двинулись к лагерю. Бенсюр. В переводе с французского, конечно. Отрывок из записок Сесили Вонг. Интервью с Элис Гутье. 6 сентября. На горе Элис Гутье смешивает собственный напиток: солодовое молоко, порошок для приготовления горячего шоколада, кофе и несколько чайных ложек сахара с горкой. Она фотографирует, как на фоне размытых горных вершин над смесью змеи пар. Более четверти миллиона человек просмотрели эти посты от Элис. Фрагменты жизни на большой высоте, созданные самым стильным инфлюенсером. Ее профиль в соцсетях привлекает известных спонсоров, которые финансируют ее продолжительные экспедиции в отдаленные уголки мира. Новый Элис стильнее превалирует над сущностью, Ее альпинистский профиль тоже впечатляет. Самая молодая канатка, в одиночку поднявшаяся на северный склон Эйгера. Ей тогда было 17, а в 22 уже зарекомендовавшая себя как одна из лучших альпинисток. Она уже достигла вершины Броут-Пик без кислорода. Это получилось у нее летом со второй попытки. И сейчас приехала на Манаслу, чтобы штурмовать ее во второй раз. Сидя на краю скалы на фоне горы, Элис чувствует себя абсолютно как дома. Закидывает ногу на ногу, расплетает косу и распускает вьющиеся до талии волосы. Чтобы они не лезли в глаза, их удерживает эластичная повязка с неоновым геометрическим рисунком. У Элис типичный для альпинистов загар, когда от постоянного ношения солнцезащитных очков вокруг глаз остаются бледные круги. Сесили, первый вопрос. Как ты пришла в альпинизм? Элис. Родители брали меня в горы с детства. Мой папа был лыжным инструктором в сен савере небольшом горнолыжном курорте в Лаврентийских горах. И я научилась кататься на лыжах до того, как научилась ходить. Потом вместе с ним колесила по Европе и прошла все знаменитые маршруты в Альпах, на Монблане, Матерхорне и Эйгере. «Сесили, ты стала самой молодой канадкой, поднявшейся по северному склону Эйгера» каково было оказаться знаменитостью. Элис. Так утверждают, но, если честно, для меня не важно быть в чем-то самой первой или самой юной. И все же восхождение на Эйгер стало для меня труднейшим испытанием. А Эйгер для меня теперь самая любимая гора. Она очень техничная и просто восхитительная. Сесили. Я знаю, что ты собираешься на Манаслу. Что, по-твоему, привело тебя в Гималай? Элис. Впервые я приехала в Непал два года назад со своим парнем. Я поднялась на амадаблам встала на вершине и посмотрела на Эверест, Лхотзе и Макалу. И решила, что хочу покорить их все без кислорода. Знаю, что на такое могут уйти годы, но это моя сокровенная мечта. Сесили, зачем так рисковать, поднимаясь без дополнительного кислорода? Элис, для этого есть пара причин, наверное. Первое довольно скучное. У меня, в отличие от некоторых альпинистов, нет денег, поэтому я вынуждена привлекать для этого спонсорскую помощь. Восхождения без кислорода придают мне определенную уникальность. Чтобы оказаться здесь, мне пришлось продать машину, сдать в аренду квартиру, привлечь средства различных корпораций. Без спонсорских денег я никогда не смогла бы подняться на такой уровень. Вторая у всех разные стандарты. В горах очень много политики. Кто-то использует кислород, кто-то пользуется перилами, кто-то открывает новые маршруты и так далее. Для меня это личный выбор. Мне интересно узнать возможности своего организма. Подниматься на гору с кислородом — это все равно, что участвовать в велосипедной гонке Tour де- France на электробайке. Но главное в человеке честность. Я на 100% поддерживаю таких людей — какой бы способ они не выбрали для восхождения. Сесили, означает ли это, что ты считаешь, что бывают нечестные альпинисты? Элис, конечно. Как и в любом виде спорта, здесь есть те, кто срезает углы, лжет, мошенничает. Альпинизм всегда был, как бы это сказать, саморегулирующимся. Ты веришь людям на слово, что они достигли вершины, что они не используют кислород или не держится за веревку при опасном подъеме. Когда на тебя так сильно давят, когда на тебя направлено столько взглядов, когда на прогресс работают новые технологии, мошенничать, наверное, сложнее. И все же в такой области, где так много эго, это естественно. Но пока они делают это ради хвостовства и ни на что не претендуют, название первопроходца или на мировой рекорд, меня это не касается. Сесили. Думаю, одна причина, почему Чарльз взял с собой сюда команду, состоит в том, что все мы можем контролировать его, быть очевидцами его достижений и засвидетельствовать его честность. «Расскажи, как ты познакомилась с Чарльзом?» «Элис. Кажется, это было два года назад в Катманду. Да, наверняка так. Дело было после схода лавины в Таджикистане. Ты слышала об этом, да?» На пике Ленина он потерял двоих товарищей по команде, но сам выжил и даже не был ранен. Дикая история. Когда ты сталкиваешься с чем-то подобным, то оказываешься на распутье. Либо уходишь, либо идешь дальше. Его выбор был продолжать. Возможно, у него появилась нужда совершить нечто крупное в памяти погибших товарищах. Он как раз тогда обдумывал идею своей миссии. И когда поделился ею со мной... Она казалась невыполнимой. Думаю, именно в этом и был смысл. Сесили. Из-за чего она показалась тебе невыполнимой? Из-за того, что он не пользуется веревками? Элис. Да, именно. Альпийский стиль – самая чистая форма альпинизма. Никто не вправе критиковать тебя, если ты поднимаешься таким способом. У меня пока для этого не хватает опыта. Возможно, наступит день, но я сомневаюсь, что создано для такого огромного риска. Я не хочу становиться легендой. Я просто хочу спокойно проводить дни, живя в горах. Это моя страсть. Сесили. И все же ты очень амбициозна. Но что до Чарльза, ты интересна мне как человек, который знает этот мир изнутри. У тебя есть предположение, что движет им? Элис. Уф, ну, человеком всегда движет желание делать больше, созидать раздвигать границы альпинизма, понимаешь? Чарльз, он из тех, кто хочет прославиться как лучший. Он хочет признания. И заслуживает его. Наверное, он самый сильный из всех альпинистов, что я встречала. Этим летом я поднималась на Броудпик с Дарио, и мы там видели Чарльза, естественно. Это была трудная экспедиция со множеством испытаний. Сесили. «Да, помню, ты рассказывала о Шерпе, который умер. Как его звали?» Элис. Дорджи. Шерпа Дорджи Норбу. То, что случилось с ним, было прискорбным происшествием. Чарльз, Дук, Дарио и еще несколько человек сделали все возможное, чтобы спасти Дорджи. Но его просто невозможно было спасти. После этого, узнав, что Чарльз собирает команду для Манаслу, я сказала, что мне интересно. Потом он позвонил мне и пригласил с собой». Мне это показалось великолепной возможностью снова вместе с ним подняться на вершину, понаблюдать за ним, поучиться у него. Если я не учусь, то не совершенствуюсь. А если не совершенствуюсь, тогда какой вообще смысл —